Глава третья Я проводил глазами удаляющуюся автоколонну и вздохнул. Ну никак не получалось у меня выкроить неделю и поучаствовать в первом российском автопробеге в Севастополь. А какая была мысль, можно сказать, мечта: выкрасить свою оку в зеленый цвет, написать на борту антилопа Гну, надеть белый костюм с фуражкой, «Увы мне, увы!» Я развернулся и поехал на аэродром распорядиться насчет подготовки борта номер один к завтрашнему полету в Михайловку. Тот самый Михаил, именем которого она и была названа, прислал мне очередную цидулю. «Пора учить летчика воздушному бою», — писал он. «А как?» «Желательно, чтобы господин генерал-майор лично провел несколько занятий с лучшими пилотами» поделился с ними своим многократным превосходящим боевым опытом. А уже они потом будут гонять всех, всю остальную ораву. Я три раза перечитал депешу, пытаясь понять, он что, издевается? Вроде это совершенно не в его стиле. Похоже, он просто не принял в расчет арифметику. Опыт пилотов равен нулю. «Мой его во много раз превосходит» то есть равен тому же нулю, умноженному на любую цифру, что, между прочим, полностью соответствовало истине. Михаил же искренне считал, что если что-то не получается, достаточно просто надавить на инженера найденного, чтобы тот прилетел и показал как надо. Ладно, что уж тут делать, заодно и сам подучусь. Только не помешает еще разок Покрышкина перечитать. Не получилось бы, однако, неудобно. Я-то на «Бобике» летал только при его испытаниях. Это всего 8 часов. А Полозов уже имеет налет под сотню. Да и остальная шестерка пилотов первого выпуска от него почти не отстает. Правда, козырь у меня все же был. «Бобик» и по техническим характеристикам, и по поведению в воздухе был очень близок к Як-18. А уж с этой машиной я был давно на «ты». Однако они все молодые, им и семикратные перегрузки не предел. А я от пяти же так и норавлю сознание потерять. Ладно, как-нибудь выкрутимся. Выкручиваться я начал с организации занятий. Первой темой были атаки пересвета. В одиночку, двойкой, в одиночку против двух, двойкой против двух. Подлетая с разных ракурсов к этим неповоротливым машинам, Я за два дня полностью слился с Бобиком. Ну и методику я принял обычную для случая, когда педагог рубит предмети не намного лучше ученика. Сначала, а покажите, как вы это собираетесь делать. Потом разбор, что не так. А уж потом я, учитывая неудачный опыт курсантов, подлетал и делал более или менее как надо. Азы ситуации «Истребитель против истребителя» я показывал курсантам на основе постулата Покрышкина «Хозяин высоты, хозяин боя». Забравшись повыше, я пикировал оттуда на противника и в результате к моменту выхода на дистанцию огня имел почти двойное преимущество в скорости. В этой ситуации попытки уйти от меня на вертикаль были обречены. Я легко догонял теряющего остатки скорости противника. Уход виражом у курсантов тоже не получался. Они сворачивали слишком рано, давая мне возможность две, а то и три секунды держать их при цели. Наконец Полозов догадался переворотом через крыло делать полупетлю вниз. «Вот это уже ничего», — похвалил я его на земле. «Разве что полубочку надо было оформить как начало виража. А то ты все-таки полсекунды у меня на линии огня вертелся». В принципе, могло хватить. И в вираж от имеющего преимущество в скорости противника тоже можно уходить. Но только в самый последний момент. А вы записывайте, записывайте. Это я уже Мишелю. Руководство по тактике воздушного боя – это должен быть ваш документ. Я его потом только подкорректирую и дополню. Ну а завтра будем разбирать варианты атаки двойкой. В общем, зря боялся, уроки получились неплохие, да и сам подучился фигурять на бобике. Так что через три дня я с чувством выполненного долга вылетел в Ростов, а далее в Севастополь. Там за день утряс бюрократические препятствия к созданию черноморского авиаотряда и упорхал в Николаев на предмет познакомиться с ракообразными. подводные минные заградители «Краб» и «Рак» были уже практически достроены. Почти по всем своим характеристикам они повторяли «Краб» нашего мира образца 1915 года, кроме двигателей. В качестве ходовых лодки имели два электромотора по 400 кВт каждый, питающихся либо от аккумуляторов, либо от двух тринклер-генераторов общей мощностью 900 кВт. Строились они под видом эсминцев, и я уже начинал подумывать, как их потом прогонять через Босфор. То ли разоружить, точнее не вооружать, и в открытую, но тогда турки могут захотеть проинспектировать суденышки. Либо просто нырнуть и всплыть уже по ту сторону пролива. Налетов все же настоял на том, чтобы его лодки имели по два торпедных аппарата, но сделать их легкосъемными у него не получилось». Можно, конечно, тонкими листами заварить снаружи их выходы, а изнутри обмотать проводами, обвешать приборами и объявить какими-нибудь индуктивными накопителями. В общем, я и прилетел в основном по этому вопросу. Налета был настроен решительно. Это подводные лодки? Да, подводные. Так вот пусть и плавают где надо, под водой. А надо в Босфоре, Дарданеллах и Гибралтаре. Он, Налетов, готов лично провести свои суда по такому маршруту. «Да?» — заинтересовался я. «Действительно, кто же может знать возможности техники лучше ее создателя? А экипажа набрать сможете?» «Совсем не обязательно из военных моряков, но просто они должны быть готовы с началом войны записаться добровольцами». «То есть как?» — не понял Налетов. «Лодки же войдут в состав флота, а им командует Морвет». «Не войдут они в состав никакого флота», — хмыкнул я. «Они, как сейчас есть, кораблики, построенные на личные деньги его высочества для охраны его же личной яхты, так ими и останутся. Просто во время войны безопасности яхты может угрожать любое японское судно, находящееся в любом месте. Соответственно, задача охраны несколько расширяются. Вот и все. Я немного задумался». Если мы хотим сохранить ракообразных в тайне, никаких легальных заплывов через проливы быть не может. Только под водой. И кроме того, Суец отпадает, надо вокруг Африки. Но одни лодки пускать такой поход нельзя. Нужно судносопровождение, то есть танкер. Однако тогда и Гери с Машей надо плыть в этой компании. Им тоже танкер нужен. А Мономах пусть проходит проливы легально с каким-нибудь высочеством на борту. Их у нас теперь много. А потом идет через Советский канал. «Ну что же, — закончил раздумья я, — пожалуй, сделаем по-вашему. Тогда и пулеметы можно сразу устанавливать, чтоб потом не маяться. И сплавайте на Гере. Ну, я не знаю, в Италию, что ли? Опера там, Верди, Пазолини всякие. Или лучше на их верфи гляньте». Вдруг там чего полезного может прикупить или может подсмотреть. Чтобы народ привык, Гера часто через пролю туда-сюда шастает. Да и сами посмотрите, где потом на раке плыть придется. После прояснения подводных вопросов Налетов поднял еще один, почти противоположный. — У меня тут возникла мысль по поводу катера для его величества, — сообщил он. Этот катер, а по сути поплавки от гидросамолета с двумя самолетными же моторами, я обещал Николаю еще полтора года назад. Но все как-то было не до того. Но когда завод «Наваль» стал нашим, пришлось вспомнить такие обещания и по-быстрому сваять такую хреновину. Геометрию поплавков не рассчитали в нашем времени, а уж стальную ферму между ними с креплениями для двух моторов от «Бобика» я сочинил сам. В результате этот огрызок самолета при водоизмещении чуть больше 4 тонн разгонялся по спокойной воде почти до 50 узлов. Правда, плавать по неспокойной он вообще не мог. Три балла были его пределом. Интересно, что из него собирается сделать Налетов? Торпедный катер? Как выяснилось, да. Столь быстро перемещающаяся цель недоступна даже для трехдюмового калибра, С энтузиазмом, — объяснял он мне, — существующие механизмы наведения не позволят поворачивать орудие с нужной скоростью. И значит, для ночных атак вблизи берегов или корабля-носителя и в хорошую погоду это будет достаточно эффективное средство. Во всяком случае, не хуже миноносцев. Но дешевле и в десятки раз. А вы на этом изделии уже плавали? Я ходил на нем в Одессу. Три часа туда, три обратно. Вот ведь как обстановка-то на людей влияет, подумал я. Был нормальный сухопутный человек. Год поработал корабелом. Уже по воде он ходит, а кипосуху. А до Ялты своим ходом оно доплыть сможет? И экипаж для него есть? По такой погоде, как сейчас, без проблем. Только запас бензина придется взять. Одной заправки ему не хватит. «Экипаж, рулевой и моторист. Ваш Беня прислал двоих довольно способных молодых людей. Сейчас им спокойно можно доверять это судно». «Ну, тогда пусть кто-нибудь, разбирающийся в роскоши, оценит отделку кабины и вливать ее». «А насчет такого торпедного катера?» «Вещь дешевая, вреда попробовать не будет. Сделайте еще пару, мотора я пришлю». Поставьте торпедные аппараты, испытайте в реальных условиях. Кстати, можно попробовать учинить бой такой лоханки с обычным наносом Попасть в нее из пушки трудно, от торпеда она запросто увернется. И никакому эсминцу от нее не убежать. А окажутся ни к чему непригодными, подарим кому-нибудь. Султану, например. Хорошо, построим и попробуем. А у меня к вам вот какой вопрос. Можно ли самолет сделать совсем маленьким? Как минимум в два, а лучше в три раза меньше тузика. И чтобы он легко разбирался и собирался. силу эту лодки очень низкий. Не только у нее, у катамаранов тоже. Я уже думал на эту тему. Скоро будет вам бортовой разведчик. Разумеется, я не собирался втискивать самолет в габариты чемодана. Для этой цели лучше всего подходил автожир. Мало того, что он меньше любого самолета, но и садиться он может практически вертикально. Только вот взлетать как? Хотя раз старт будет производиться всего с одного места, можно сделать внешнюю раскрутку винта. Так что маленький летательный аппарат вам будет, повторил я. А вот насчет авиационной торпеды у вас новых мыслей не появилось? Разбивается обводу воду, заразы. Есть несколько новых вариантов стабилизаторов, надо будет их испытать. И есть совсем дикая мысль. Ведь такую торпеду можно сбрасывать с довольно небольшого расстояния от цели, порядка трех кабельтовых. Михаил Петрович, не выдержал я, разрешите я вас прерву. Какие нафиг могут быть кабельтовы в технике? У нас принята метрическая система. Проектируем мы положим в сейлку. так и делаем это в миллиметрах. А уж потом неграмотный крестьянин расстояние для нее начинает мерить в локтях, вершках или просто вон до туда. Корабль аналогично. И пусть уж потом моряки сами меряют его длину хоть в милях, хоть в полетах стрелы. Итак, вы предлагаете уменьшить дистанцию сброса торпеды и, соответственно, ее дальность до 500 метров. В принципе, это возможно. Бобикс такого и даже с несколько меньшего расстояния вряд ли собьют. Что это нам даст? Можно будет заменить поршневой парогазовый двигатель на реактивный, в котором нечему ломаться, и сильно упростить автомат глубины. Интересная идея сделать подводную ракету. Ладно, пробуйте. По ракетным двигателям свяжитесь с нашим начальником Остехбюро по Морцеву. У него уже есть наработки. Да, и последнее. Мономах, где в море? А то я что-то ничего на него похожего с воздуха не видел. Да, он в очередном испытательном походе. После изменения формы носовой конечности скорость поднялась до 17 узлов. Теперь ему бы еще котлы заменить на водотрубные. Заменим котлы. Захочется заменить машины на трехцилиндровые. Заменим машины, как раз к тому времени новые котлы подойдут. Опять заменим котлы, машины перестанут им соответствовать, придется менять их на турбины. Так что пусть войну встречает как есть, а уж после решим, если он не утонет, на модернизацию его, в музей или еще куда. А с мореходностью у него теперь как? Георгий Андреевич, ну что я могу сказать про мореходность по результатам похода в Черном море, да еще летом? Подождем, как он покажет себя в океане. Да, у меня к вам еще один вопрос. Ваши сварочные агрегаты показали себя просто незаменимыми. Я взял на себя смелость подготовить еще 15 сварщиков. Так что теперь агрегатов не хватает. А учитывая, что на кораблях они тоже необходимы, не хватает сильно. Хорошо, пришлю пяток старых с двухтактными двигателями и два новых с тринклерами. Один новый потом станет штатным оборудованием на Мономахе. Под лодком с двухтактниками они легче и компактней. А для катамаранов я сделаю совсем маленькую разновидность с мотоциклетным движком. Ну, вы можете не торопиться все необходимое прямо сейчас вспоминать. Улетаю я только завтра утром. Да, у меня к вам есть еще один вопрос. Но для его обсуждения придется пройти в мой кабинет. Мы прошли. Я ожидал, что налетов покажет мне чертежи или даже модели чего-нибудь. Но он просто закрыл изнутри дверь на ключ и сказал Этот вопрос имеет отношение к радиооборудованию». айда молодец, подумал я. Даже в беседе со мной ни на йоту не отступает от инструкции по обеспечению секретности. Я изучил блок-схему радиостанции, продолжил налетов. Тут надо пояснить, что всю радиоаппаратуру я разбил на функциональные блоки для облегчения ремонта. Усилитель низкой частоты, усилитель высокой, приемный контур, передающий. Все они были оформлены как черные ящики и имели систему самоликвидации. «Так вот», — продолжил Налетов, — «меня заинтересовал усилитель низкой частоты. Как я понял, он получает очень слабый сигнал с выходного контура или микрофона» и усиливает его в десятки раз. Я не ошибаюсь? Нет. Продолжайте. Если поставить чувствительный микрофон в подводной части лодки, то, заглушив все свои двигатели, можно будет слушать работу чужих. Под водой ведь звук распространяется очень хорошо. Вряд ли удастся точно определить расстояние и направление, но хотя бы знать о наличии неподалеку корабля и то немало. Блин. Как же это я сам не подумал, сокрушенно покачал головой я. Будет вам гидроакустический локатор и эхолот заодно. Расстояние до дна мерить. Кстати, и расстояние, и направление до судна можно будет оценить довольно точно. В общем, через пару недель я вам пришлю чертежи посадочных мест этой аппаратуры. А месяц, через полтора, ее саму.